Во второй половине следующего дня Елена Петелина собрала с о в е щ а н и е в своем кабинете. Следователь сидела перед открытым ноутбуком, рядом с ней расположились сотрудники, занятые в расследовании. За вчерашний вечер и сегодняшний день каждый из них проделал свою часть работы, и теперь они подводили итоги. Михаил Устинов сжимал ворох распечаток, Иван Майоров вертел в руках записную книжицу, капитан Валеев, покуривший на лестнице, меланхолично отряхивал пепел с рукава. Начнем по порядку. В 14.30 Инна Мальцева сбежала из психиатрической больницы. Она уехала на машине врача Красина. При этом на ней был медицинский халат. Спустя два часа угнанный автомобиль зафиксировала камера видеоконтроля на Киевском шоссе. На Мальцевой можно разглядеть темные очки и серое пальто. С учетом времени, потраченного на дорогу, у нее был час, чтобы переодеться. «И вооружиться пистолетом», — напомнил Валеев. Где она хранила одежду и оружие, пока не ясно. Ориентировочно в пять часов Мальцева остановилась около дома Дроздовой в ожидании хозяйки. Время убийства нам известно точно — 18.07. В этот момент я разговаривала с ы н н о й Дроздовой по телефону и слышала выстрел. Что удалось узнать у соседей? Петелина посмотрела на Майорова. Въезд на участок Дроздовой просматривается еще из двух домов. Но их хозяева живут в Москве, а в Апрелевку приезжают летом или на выходные. «Ни машины Мальцевой, ни убийства никто не видел?» – уточнила следователь. «Свидетелей найти не удалось», – потупился оперативник. «Что по телу?» «Вот заключение патологоанатома». Устинов протянул каждому по листку. «Все очевидно. Единственный выстрел в голову – мгновенная смерть. В волосах убитой найдены следы пороховых газов. Значит, выстрел произведен с расстояния не более полуметра. Тело Дроздовой опознала коллега с работы. Мы также приглашали на опознание Дмитрия Мальцева, но он категорически отказался». «Его можно понять». Столько всего навалилось. Мальцев требует выдать ему тело брата. Я дала разрешение на захоронение. Что по оружию, Миша? С места убийства изъят пистолет Макарова. В обойме отсутствует один патрон. Нам удалось найти гильзу и пулю. Михаил снова раздал коллегам листки. э к с п е р т и з о установлено, что смертельный выстрел произведен из этого пистолета. Отпечатков пальцев на нем не зафиксировано. Пистолет был выпущен в 93-м. Числился за Министерством обороны. В криминальных происшествиях не засвечен. Это пистолет ее отца, Кольцова, бывшего военного. Когда он уехал за границу, оружие досталось Мальцевой. Во время выстрела она была в перчатках и пальто, которые мы изъяли из мусорного бака при ее задержании. Ты успел поработать с одеждой? «Вот, пожалуйста», – Устинов протянул Елене очередную страницу. Пальто изобличает Мальцеву целиком. Во-первых, на рукаве присутствуют следы пороховой гари, идентичные тем, что обнаружены на голове убитой Дроздовой. А во-вторых, на пальто имеются пятна крови и мозгового вещества. «Что ты несешь?» – возмутился Валеев. «Пуля вышибает мозги в другую сторону». «Я не договорил, а вы не дочитали. Кровь и ткани мозга принадлежат Антону Мальцеву». Петелина, в отличие от капитана, успела пробежать глазами текст заключения и уловить главное. «Мы нашли недостающее звено. В этом пальто Инна Мальцева совершила первое убийство». «Совершенно верно», нанесла Антону Мальцеву удар топором. «Молодец, Миша», похвалила эксперта следователь. «Эта улика изобличает Мальцеву сразу по двум эпизодам». «Два трупа, а с виду такая тихоня». «Ну все, можно покурить, дело закрыто», – констатировал Валеев, собираясь вставать. «Я никого не отпускала», – одернула его Елена. «Что по свидетелям?» «Я прошелся по подъездам», – нехотя ответил Валеев. Мальцев первый заметил машину. Он сразу сообщил в полицию и выбежал к нам. Как было установлено, Инна Мальцева приехала во двор на шесть минут раньше, чем мы. Остальное ты знаешь». Петелина перевела взгляд на эксперта. Что было в шприце? Транквилизатор. В машине нашли ампулу. Мальцева вколола лекарства, чтобы забыться. Доза не представляла опасности для здоровья. Это подтвердило врач скорой. Врач изучил зрачки и пульс Мальцевой, а я взял ее кровь на анализ. Еще я прошерстил салон автомобиля, собрал кое-какие образцы, но экспертизу сделать не успел. «Скорее всего, ничего нового ты там не найдешь», — задумчиво произнесла Петелина. «Так что, не делать? Миша, я тебя не узнаю. Конечно, делать!» «Я еще по перчаткам не доложил». «А что с ними?» — Петелина нашла соответствующий листок. «Я вижу, ты зафиксировал следы пороховых частиц, то, что нужно». «Все верно, пороховая гарь присутствует, но вот состав...» «Что-то не так?» Пока не ясно. Я должен повторить экспертизу. Так, Устинову есть чем заняться. Отпускаем его. А вам, господа оперуполномоченные, поручаю провести осмотр дома Оксаны Дроздовой. Вот постановление на обыск. А что там искать? Она же жертва. Удивился Валеев, беря документ. Меня интересует связь Дроздовой с Читой Мальцевых. Компьютер, фотографии, письма. «Разве сейчас пишут письма?» – усмехнулся Майоров. «Есть люди, которые делают это по долгу службы, например, нотариусы. Отец Мальцева скончался, и лондонский нотариус выслал письмо в ЖКХ Московской области, а там работала Дроздова. В квартире Мальцева мы письма не нашли». Более того, Дмитрий Мальцев утверждает, что ничего не знал о смерти тести. «А что говорит Инна Мальцева? Ее я допрошу завтра». Видел, в каком состоянии она была вчера? Пусть придет в себя». Оперативники покинули кабинет следователя. Идя по коридору, Ваня Майоров недовольно качал головой. «Мудрит петля. Кто убийца, известно. Мотив тоже ясен. Зачем нас гонять?» «Ну и какой же мотив? Ревность?» Валеев неожиданно остановился и придержал напарника за пуговицу. «А ты бы, Вань, мог убить из ревности?» Майоров изумленно смотрел на капитана, вспоминая бурлящую злость, накатившую на него при виде Гали Нестеровой в квартире Валеева.